Георгий и Геннадий живовы. Точка Нема. Глава 1 Встреча. Это путешествие для всех начиналось по-разному. Общей была только точка, в которой оно заканчивалось. Сейчас, когда все уже улеглось, стало прошлым, забрав из жизни у кого год, у кого пять у кого 30 лет, а у кого и саму жизнь. Сейчас все это кажется фантастической историей. Скажи, кому еще в 90-е годы 20 -го века что такое приключиться? Поверили бы только в сумасшедшем доме. Да я и сам себе верю все меньше. Наверное, потому что многое хотелось бы забыть. Мой мозгоправ, доктор Шенли говорит, что это глубочайший травматический опыт, и с ним тяжело будет справиться. Доктор Шенли, конечно, смягчает. Уж я-то знаю, что справиться с этим просто невозможно. Так и говорю ему. Я не понимаю, как от всего увиденного не растрескались мои глаза. Не понимаю, как не расплавился мозг и как не лопнуло сердце. А доктор Шенли в ответ твердит что я уже воспринимаю свое прошлое с некоторым отрешением, и это первый шаг к успеху, это акт принятия. Но на кой мне это принятие? С каждым днем прошлое становится все четче, будто бы даже морщины на лицах людей из воспоминаний прорезаются через мутные пятна, которые до того заменяли им лица в моих непрестанных кошмарах. У них появляются глаза, я могу вспомнить их цвет, черты вырисовываются, добавляются рты, носы, уши, а вместе с ними гримасы ужаса, отчаяния, страха, впавшие щеки, беспомощные взгляды. Вместо забвения история все ярче расцветает в моих снах. Ох, Картинкой, которая местами уже прояснилась до высочайшего разрешения, возвращается и моя собственная боль. Она становится тем острее, чем отчетливее я все вспоминаю, и бежать от этого невозможно. Даже алкоголь, который какое-то время еще до встречи с доктором Шенли был моим верным спутником, оказывал какое то неправильное действие да на короткое время от открытия и до закрытия бара на перекрестке он притуплял боль, но открывал новые эпизоды сверлил мою память, извлекая из нее леденящие события. Отрезвление возвращало этим стертым как мне казалось картинкам фокус и опять наступала боль. Поэтому я сел писать. Доктор Шенли сказал, что это терапевтически полезно. Мне некуда деться. Я правда хочу что-то с этим сделать. Пробую. Думаю об этом. Месяца два размышлял, с чего же начать. Тысячи судеб, множество историй, наброски, для которых у меня сохранились. Целая энциклопедия. Можно было бы просто написать автобиографию. Ведь это терапия, дружок, верно? Тут же нужна рефлексия. Так, доктор Шенли, так? Но честнее и вернее. Для истории, во всяком случае, написать о той группе, что прибыла на Линкольне. Именно они перевернули все вверх дном. Они вывернули наш жизненный порядок наизнанку. Итак, это путешествие для всех начиналось по-разному, общей была только точка, в которой оно заканчивалось. Эти умудрились попасть в замес еще до старта, до начала, о котором никто, конечно же, их не предупреждал. Таких, как Альвара, всегда видно в аэропортах стран третьего мира. Белозубый, с простой, но аккуратной стрижкой, ровными ногтями и гладкой, а для его возраста идеальной смуглой кожей, немного обрюкший латиноамериканский Мэт Дэймон, не иначе. Но, несмотря на его цветущий вид и гавайскую рубашку, на тропические острова Альвара приехал совсем не для отдыха. Несколько лет назад Альвара овдовел. Рак... Тут ничего не попишешь, не помогли даже связи в медицинском сообществе. Экспериментальное лечение оказалось слабым оружием против брызг шампанского в голове Джесс. Она ушла молодой, ведь 45 это не возраст. После этого Ева, дочь Альвара, которой тогда только исполнилось 18, бросила колледж, поссорилась с отцом и удрала на эти острова. Со своим серфером. Она пыталась избежать. Альвара надеялся, что не от него, а от смерти матери, от самой идеи семьи. И Альвара смирился, насколько мог, хоть и терзался одиночеством. Он пополнял ее кредитку, тем более, что тратила Ева немного, всего около тысячи долларов в месяц. Зато Альвара знал, что с ней все в порядке. Иногда Ева выходила в скайп. Недавно она позвала отца к себе сюда на Торли, один из бесчисленных райских островков океане. Альвара взял билеты, не выходя из диалога. Катастрофа застала его в первое же утро в лобби отеля. Альвара взял коктейль, хотя мог бы пройти в столовую, где уже начался завтрак. Туда волнами входили туристы. Первая волна семейные, с маленькими детьми, живущие по графику. Вторая волна тоже семейные, с детьми постарше и пенсионеры парочками. Третья в основном молодежь, которая поздно встает на отдыхе. Аливара раздражала всеобщая расслабленность и размеренность. Он ждал Еву. Вчера дочь его встретила, пришла вместе со своим загорелым пучеглазым серфером Орландо Просто поздоровались и все. Серфер схватил чемоданы, но Альвара вырвал их и попросил до завтра оставить его в покое. Завтра в девять зайду, папочка. Альвара не хотелось разговаривать с евой при этом парнем. Он ему сразу не понравился еще тогда, еще дома. Какой-то бездельник уволок его дочь черт знает куда на богом забытый туристический островок где нет и не может быть никакого будущего. Хотя нет, все-таки Аливара успел о чем-то поговорить с Евой, теперь не мог вспомнить ни слова, помнил только смятение, будто и не его дочь была перед ним, а малознакомая молодая женщина, да еще вспомнил жалость к самому себе и беспросветную тоску, которая снова его придавила, как будто один только взгляд на Еву возвращал его туда во двор клиники где он гулял с джесс в ее палату где в последний раз она на минуту вынырнула из беспамятства сжала его пальцы глянула на еву и прошептала береги ее та которую он должен был беречь обещала что придет в девять сюда в лобби и вот уже почти десять а ее все нет еще один попросил альвара девушку бармена явно из местных пока она смешивала еще один дайкири альвара задумался о ее внешнем виде вроде бы не такой уж респектабельный отель обычный пляжный ол инклюзив для европейцев австралийцев и американцев но весь персонал вырядился будто это лучший отель нью йорка все в строгой одежде в рубашках с длинными рукавами, что явно не соответствует влажной и жаркой погоде. «И как вам не жарко?» Сам Альвара в эту же секунду вытирал пот со лба. «Хорошо, сэр, мне хорошо», ответила девушка на гостиничном английском, который предусматривает минимальные ситуативные знания. Альвара поднёс бокал к губам. Светлый ром, лайм, чего проще? Однако именно дайкири всегда был его любимым коктейлем. Лет 15 подряд Альвара и Джесс выбирались куда-нибудь на острова Карибского моря, обычно на Багамы, но бывало и в Пуэрто-Рико или в Доминикану. Вечерами, почти неизменно, даже с рождением Евы, они выбирались в ресторан с террасой или верандой, непременно с видом на море, Тогда, не спрашивая, Альвара заказывал Джесс богаму-маму о себе дайкири. Джесс всегда быстро и забавно пьянела и никогда не просила вторую порцию. Она глупо хихикала или над шуточками Альвара, или над тем, как он щекочет Еву, которая почему-то всегда замирала, как ледяная статуя, только лишь его пальцы коснутся ее живота. Альвара даже таскал ее к другу-неврологу, полагая что замирание от щекотки – симптом какой-то странной болезни. Но после полного обследования оказалось, что у Евы такая вот частная атипичная реакция. За столиком ближним к выходу из столовой, а значит и кальвара, сидела пара с младенцем. В них мгновенно узнавались австралийцы, белозубые, уверенные, легкие в движениях. Женщина, латно скроенная со средней грудью и крепким животом, мужчина пусть и субтильный, но размеренный в жестах и сразу видно, прочно стоящий на ногах. Такие обычно планируя этой жизни могут рассказать, что будет с ними лет через пять. Из их разговора Альвара понял, что его зовут Джеральд, ее Эмма, а малышку Мими. Мими попискивала, Джеральд делал вид, что ворчит. Эмма с наслаждением уплетала омлет. Они были страшно похожи на Альвара, Джесс и Еву тогда, тогда, когда Джесс была молода и здорова. Альвара отставил коктейль с мыслью о том, что ему противопоказано возвращаться на такие курорты и уж тем более брать Дайкири. Опасно даже оглядываться по сторонам. Всюду чудится безвозвратно ушедшая жизнь. Он развернулся к морю. Оттуда, со стороны пляжа, и должна была появиться Ева. Все-таки странный курорт. Место полно, а прямо рядом с пляжем порт, наредистый от сухогрузы, пустует длинный причал для круизных лайнеров. Чуть поодаль видны краны порта, всего километр-полтора от отеля. Альвара показалось, что он уже видит дочь, метрах в двухстах, вся в белом, будто бы это ее фигурка. Худая, немного нескладная, смешная девчонка, только бы тоска не нахлынула вновь. Вот он, Альвара, одинокий, но еще не старый, и его дочка, с которой, наконец, можно будет поговорить не онлайн, а по-настоящему. И надо просто попытаться насладиться моментом. Можно съездить куда-нибудь вместе, тут наверняка есть какие-нибудь прогулки на катерах или баги, или трекинг по вулканам, если, конечно, этот долбаный серфер не увяжется с ними. Аливара вышел под навес, мимо него, едва не задев, прошел какой-то парень из обслуги отеля со странным чехлом в руках. Аливара услышал хлопок, еще один Будто кто-то лопает картонные пакеты, такие, какие раздают в самолетах. Белая нескладная фигурка почему-то развернулась, побежала от отеля. Ева это или нет? Неясно, Но она убегает. Это все, что успела четливо, осознанно и полно зафиксировать мозг Альвара. Тут же раздались крики. Сразу на нескольких языках. Различим для слуха оказался корявый с акцентом английский «Напал! Все напал!». Альвар развернулся и увидел, что Эмма, Мими и Джеральд уже лежат на полу. Какие-то сильные руки в это же мгновение швырнули вниз и Альвара. Повернув голову, он смог рассмотреть столовую, происходящее в которой будто замедлилось. Несколько людей в камуфляже с автоматами стоят при выходе на улицу. Еще пара у выхода во внутренний коридор отеля. Постояльцы обслуга почти в синячком положены на пол. Вдоль пляжа бегут охранники отеля. Раздается автоматная очередь. Охранники падают как подкошенные один за другим. Кусочки коры отлетают от пальмы, которую тоже задело альвара подумал о том что больше не увидит еву никогда больше не увидит а встал лежать закричал стоявший в париметрах тип в камуфляже а сделал пару шагов и все все прервалось на звуки выстрела белая нескладная фигурка убегала от отеля.